как холодильник холодит. Хорошо, пусть холодные тела только и мечтают, чтобы нагреться, а горячее охладиться. Но как же тогда работает холодильник? И правда, отключив его от сети и открыв дверцу, мы сперва почувствуем недолгую прохладу, но скоро времени весь лед растает, а продукты из охлажденных или замороженных – превратятся в обыкновенные, с комнатной температурой. Что же позволяет этим процессам идти неестественным порядком? А наоборот, вспомним об испарении, скажем, спирта, когда ваткой, смоченной им, вам протирают кожу перед уколом. Что мы ощущаем? Правильно, холодок. Так вот, в холодильнике испаряющаяся жидкость – отнимает тепло от всего, что внутри него находится. Но чтобы охлаждение шло постоянно, ее надо заставить это делать многократно. Вот почему мы слышим, как урчит двигатель холодильника, приводя в движение поршни, отсасывающие пары этой жидкости. Затем их прогоняют через конденсатор, укрепленный на задней стенке холодильника. Пощупав его во время работы двигателя, Вы ощутите тепло. Откуда оно взялось? А это конденсируются пары жидкости, и, как и положено им в этом случае, выделяют наружу тепло. Сгустившись из паров, жидкость вновь поступает внутрь холодильника, чтобы снова испарившись, отнять там порцию тепла. Получается, что холодильник – это тепловой двигатель Наоборот, к тепловой энергии, отобранную продуктов, мотор добавляет энергию, полученную из электросети, и все это вместе выбрасывает в комнату. Выходит, включенный холодильник служит нам еще и дополнительным нагревателем воздуха в квартире.